Ей-богу! Ну, девки знамо не зевают. Ура, Рут, ура! Слава нашему хозяину Филиппу Самсоновичу господину шкворыню. До кабака дошел, все достальные, деньги просадил. А как проснулся на другой день, то в петлю полез. Из петли вынули, в реку бросился, поймали, ножом в грудь ударил, неделю пролежал и оздоровел. Ты слышишь, Петрович?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 «Благодарим!» — радостным голосом ответил бродяга. Прохор, помолчав, спросил, «Что ж, много загубил на своем веку людейшек? людейшек — -то, Филька корень задвигал бровями, как бы припоминая. «Да нет, не шибко много. Десятка не наберется». «За что?» «Кои по пьяной лавочке попались, кои против правды шли, исправника пришил».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 он почему-то вдруг увидел пристава, брюхатого, грубого, усы в разлет. Пристав плыл рядом с Прохором, грозил ему перстом и похохатывал. А боком, прячась в заросли тайги, маячил бродяга Филькаш-Корень. Он подмигивал Прохору и молча сверкал на пристава ножом. Лошадь пошла быстрее, плывущее видение осталось позади, Прохор заскрипел зубами,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 и выпустил из ноздрей и рта целую охапку табачного дыма. Прошлой осенью мы облюбовали для поделок огромный крепкий в три обхвата кедр,